то слегка приподымала лодку, то опускала. Дремотный шлепок волны вдруг откачнет его, и снова спокойное ровное дыхание. В светящемся, струящемся воздухе без преувеличения стояла температура рая. Да и пейзаж берега с легкими строениями, купами деревьев, с холмами, прохладно леловеющими вдали и зелеными вблизи,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 А тот первый рыбак, не зная, что он самый есть источник всех перемещений, вдруг спохватывался, что все перешли на новое место, а он один, как дурак, рыбачит на старом. Он заводил мотор или садился на весла, и так как поблизости все места уже были заняты, да он и не стремился к близости, ибо не знал, к какой близости надо стремиться, потому что он пристраивался к последнему, перегруппировавшимся. При этом, как и все, молча делал вид, что сам прекрасно знает о причине всех этих перемещений. Такова технология мировой глупости. Слева от нас далеко в море мелькали белые цветные паруса яхт. Позади лежал город. Мы ловили ставриду. Виктор Максимович время от времени подергивал шнур и как бы прислушивался к тому, что делается в глубине моря вокруг его ставка. Рассказывал о тайге. Возможно, воспоминания это...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 После каждой проходки вынимается порода, а потом летом подвергается промывке на предмет проверки, есть золото или нет. Постепенно колодец углубляется, шурфовщик опускается на дно при помощи бадьи, которую на трассе опускают два человека, работающие на воротке. Шурфовщик опускается на дно колодца, выдалбливает кайлом несколько лунок, так называемых бурок, закладывает туда аммонит. Втыкает шнур, запаливает его. После этого дает команду наверх, чтобы его подымали. А наверху два человека, так называемых воротовщика. Они крутят ворот и подымают его. После взрыва шурфовщик снова опускается на дно колодца и вынимает в бодье очередную порцию породы. Зима на Колыме начинается с того, что запоздалые гуси и лебеди ходят с растопыренными крыльями по берегам озер и рек. Крылья растопыренны потому, что обмерзли. Бедняги взлететь не могут и становятся жертвами зверей и людей, если таковые оказываются поблизости. Самые сильные морозы иногда доходят до 60 градусов. При большом морозе долины и распадке ручьев окутаны колючим туманом. Идешь, словно плывешь по разливающейся реке. В пяти метрах ничего не видно. В то же время на вершинах гор совсем другая картина. Там ослепительное солнце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 Кроме того, мы научились ловить полярных куропаток. Бутылкой продавливаешь в снегу лунку, насыпаешь туда брусники или голубики. Куропатка пасётся на снегу, заглядывает в лунку, пытается дотянуться до ягод, шлёпается туда и замерзает, потому что не может вылететь. Всё было бы хорошо, если бы ни одно обстоятельство. Я замечаю, что один из заключённых заставляет другого на себя и шачить. То ему... То завари, то ему консервы открой, то ему портянки постирай, то ему валенки просуши. Они были из одного лагеря. И, конечно, эти отношения у них возникли давно. Вероятно, в лагере тот, что пользовался услугами своего шестерки, защищал его от уголовников. Но здесь он в такой защите не нуждался, и видеть вблизи себя в одной палатке это постоянное холуйство было просто мучительно.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 Он сидел уже по второму сроку, с 37-го года. Какая-то чушь там получилась с его заводской стенгазетой, что-то там не то напечатали. И вот уже 15 лет писал прошение Шенни, горестно недоумевал, почему в его деле не разобрались. Он простодушно и охотно о себе рассказывал. Вот несколько случаев из его жизни, которые мне запомнились. В тридцатые е годы, Молодые инженеры время от времени что-то изобретали. Он тоже изобретал. Судя по тому, что он имел несколько патентов, он был инженером не без изобретательной жилки. Ну вот однажды ему в голову пришла гениальная идея. Он решил изобрести такое магнитное поле, которое во время войны будет отклонять вражеские пули от наших окопов. Несколько месяцев он не спал по ночам,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 О своём открытии он написал в наркомат обороны, его вызвали туда. Он там заседал с какими-то военными чинами и учёными. Среди учёных был академик, а среди военных присутствовал сам маршал Будённый. Можно представить, что это было за время, если академик не посмел ему сказать, что он чушью занимается. Доклад его одобрили, рекомендовали продолжать опыт, и он продолжал. Но однажды в трамвае он оказался рядом с военным, и его осенило спросить, из какого металла делают пули. Услышав, что из свинца, он похолодел от ужаса. Он знал, что свинец равнодушен к чарам магнита. Ни жив, ни мертв, он пришел домой. Он решил, что его вот-вот заберут за обман армии и доверчивого маршала Буденного. Несколько ночей он не спал, а его все не брали.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 Она, бедняга, соскучилась по нему, решил немного пожить с его родителями. Вот тебе и тайное задание партии. Не помню, что он там ей соврал, но на этот раз жена оторвала его от московской магнитки. А вот самый удивительный рассказ. Однажды утром, по дороге на завод, проходя мимо какой-то церквушки, Алексей Иванович увидел такое зрелище. Он увидел монаха, который, прикрепив веревку к колокольне, и, сделав на другом конце петлю, стоял возле табуретки, явно готовясь забраться на нее. Что же предпринял представитель самой гуманной идеологии в мире? Он тот же пошел в милицию и сообщил об увиденном. Когда он вместе с милицией приехал на место происшествия, монах первый висел в петле. «Что же вы, Алексей Иванович, говорю, сразу же не подошли к нему и не остановили его?» Он подумал, подумал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 Однажды все студенты его курса ушли с лекции. Деканат начал дознаваться, кто был заводилой. Тогда к нему сильно пристали. Он назвал студента, который явно не был заводилой, и он об этом знал. Кстати, заводила вообще могло не быть. Почему же вы его назвали? Ну, они, Виктор Максимович, пристали ко мне, назови, да назови. Я понял, что они не отстанут, но и назвал. И что же он? А он ничего. Только перестал со мной разговаривать до конца института.